А люди показывали на меня пальцем и говорили, что я величайший режиссер на свете. И вдруг услышал крик Глории. Ну, теперь вам должно быть ясно, как завязываются подобные знакомства. И вот мы шагали по м е л р о у с т р и т в сторону Вестерн Юнион и оживленно болтали.